Глава 11. Давно я не проводила весь день в своем кабинете, оформляя отчеты и варя шефу кофе Тихий мирный день в череде бушующих событий. Чем реже они, тем более ценны. А вечером зайду в один из ресторанов и куплю себе чего-нибудь вкусненького. Так я старалась прийти в себя после предсказаний кузена Эдварда. Надеялась, что стабильность и обыденность вытравят тревогу и непонимание из моих мыслей. Получалось плохо, но это лучше, чем ничего. «Иначе я сойду с ума со своими чувствами и отношениями». Дверь в приемную резко открылась, вырывая меня из задумчивого состояния. На пороге возвышалась огромная монументальная фигура бородатого мужчины с мрачным взглядом. Руки, как огромные лапища, сжались в кулаки, и посетитель тяжело посмотрел в мою сторону. Я знала, кто это был. Отец Валенсии, главнокомандующий имперской армии. Положив руку на череп на моем столе, который теперь отвечал за управление охранной системой. Я вежливо попросила. «Сообщите цель вашего визита». «Что?» — взревел мужчина. Вздохнув, я повторила. «Сообщите цель вашего визита». «Мне нужен твой начальник». Пропустив фамильярность миллиардности уши, я вызвала шефа, сообщив ему о посетителе. Тарта, что ему нужно? У нас нет с ним текущих дел». «Могу уточнить, он нервничает». И, окинув гостя, взглядом добавила. «Вообще плохо выглядит?» «Нет, это он всегда такой», — уточнился Эмур. «Ладно, пригласи его войти». Оборвав связь, я деактивировала защиту, и посетитель, бросив на меня гневный взгляд, прошел в кабинет шеф, а я отправилась делать кофе. Чувству и начальнику, и посетителю он потребуется. Когда я присоединилась к ним уже с подносом, то услышала обрывок фразы. «Ангус, я тебя предупреждаю в последний раз!» Или ты себе поставишь фильтр между мозгами и языком. Или пеняй на себя. Иначе придется принять последствия. Вот же ты непробиваемый гад. У тебя не менее поганый характер, чем у меня. мись, Говори уже, что привело ко мне. Когда завершится этот отбор? Что за смешное мероприятие? Переживаешь за дочь? Понятливо кивнул шиф беря у меня предназначенную для него чашку. Вторую я поставила перед гостем. Барышня. «Я не просил кофе», — накинулся на меня главнокомандующий. «Вы всего пару минут разговариваете с лордом Сеймуром. Вам скоро понадобится». Радушно улыбнулась я, и Тартар вскинул брови. «А она наглая», — Удивленно заметил он. «Я тебя предупреждал», — прищурился начальник. Некоторое время мужчины мерились взглядами, а я отправилась на выход. «Анна, останьтесь», — попросил змейс. Значит, то, о чем судачат при дворе, правда? – спросил главнокомандующий. – Да. Поэтому прими это к сведению, когда снова откроешь рот. Хорошо. Но вернемся к этому отбору. Верни мою дочь домой. Она исполняет долг перед империей и помогает. Там девушек убивают, а она моя единственная дочь. И другой у меня уже не будет. Император специально забрал ее на этот отбор, чтобы досадить мне. Ей не быть императрицей. Он ее никогда не выберет. Так зачем меня мучить? Между прочим, это сказывается на работе. Мы не можем решать за Его Величество. Эдвард, я тебе серьезно говорю, прекратите эти игры. Не мучьте бессмысленно ни меня, ни ее. Я, как отец, тебя прошу. Я не говорил с Эдуардом насчет его симпатий. Но если хочешь знать мое личное мнение, у твоей дочери больше всех сейчас шансов взойти на престол. Он не отдаст ее. Услышав это, я затаила дыхание, а главнокомандующий выдохнул и опрокинул в себя чашку горячего кофе. Там же кипяток, а этому мужчине все нипочем. Еще раз глубоко вздохнул и просипел: Я, как никогда, близок к государственному перевороту. Ангус, следи за тем, что ты говоришь. Он не может жениться на моей дочери. Император может все, особенно если он влюблен. Что, в мою девочку? Да она не сможет вращаться в этом его гадюшнике. Двор унёс здоровье вдовствующей императрицы, и не пощадит мою дочь. Я не позволю. Я ему все скажу». И мужчина вылетел из комнаты, а я неуверенно посмотрела на шефа. Насчет чувств Валенсии я догадалась, когда мы сбросили личины во время ночного визита к ней. Она так пронзительно смотрела на императора, влюблена по уши, хотя они толком и не знакомы. Но вот наш государь — опытный политик. По нему сложно сказать что-либо, тем более про чувства, что бушуют внутри. «Его Величество не казнит будущего тестя?» — тихо спросила я. «Он не причинит Валенсии такой боли. Все в его роду однолюбы. Его отец любил всю жизнь одну фаворитку. Даже наследника зачал с законной женой, с ее благословения. С момента появления на свет сына к императрице он больше не прикоснулся, дозволив жить своей жизнью. Я видел тот блеск в глазах отца. Вижу такой же у его сына. Все уже решено. Пусть во всеуслышание и не объявлено. Я рада. Не смогла сдержать улыбки. Она заслуживает того, чтобы быть рядом с его величеством. Хоть это и непросто. Но вдруг ты все же ошибся. Тот кулон, который он ей дал для связи, это одна из королевских регалий. И та ее приняла. У императора нет обратной дороги. Этот кулон защитит его избранницу от всех опасностей. Помогая вывести преступника на чистую воду, она ничем не рискует. Но и говорить я об этом не стоит. Это право его величества». «Само собой», — кивнула я, продолжая улыбаться. «Насколько нравится эта новость». «Тот момент, когда в нашей работе сталкиваешься и с чем-то хорошим, а не только с преступлениями и трупами. И значит, это листок с ее портретом был измят? Шеф выразительно на меня посмотрел. «Уж и спросить нельзя», — проворчала я. «Хотя что спрашивать, и так все понятно. Кстати, мне сегодня можно уйти пораньше?» «Зачем?» — вскинул брови начальник. «Снова поклонники?» «Нет, я ужинаю с дядей. Мы давно не виделись». «Интересно, где он запер свою группу? Что у него так много свободного времени?» — пробормотал змейс. «Теперь уже я смотрела на него укоризненно». «Хорошо». Я не против отпустить тебя пораньше. Вот-вот прибудут послы. Начнутся тяжелые дни. А нам обязательно присутствовать? Мне да. Как носитель одного титула и наследник другого. Для меня подобные мероприятия. обязательны. А ты будешь моей спутницей. Только я хотела скривиться, но потом представила, что шеф будет там один, среди хищниц, и передумала. «Как прикажете?» Склонила голову и направилась прочь из кабинета. Еще многое предстояло успеть сделать, а вслед мне полетело. Вредина! Эдуард V, император Альмира. Голова гудела от постоянных совещаний и переговоров. Завтра прибывают послы других государств и привезут предложение о союзах. Очень удачно будет заявить, что помолвка уже состоялась, и мы ожидаем лишь удобный случай, чтобы они объявить. Не придется подыскивать других предлогов. Главное все устроить правильно и не спугнуть убийцу. Не нужны мне здесь дополнительные душегубы. Только-только перевёл прежних. Уже норовят новые завестись. В этот момент в приемной раздались громкие голоса. Один бас я даже узнал. Ну что ему нужно? И теперь даже не казнить, иначе она расстроится. Вот ведь незадача. Придется договариваться. Интересно, зачем пришёл? Подав сигнал секретарю с помощью артефакта велел пропустить будущего родственника тот вошел как всегда стремительным шагом поклонившись мужчина ждал докладывай приказал я и он начал рассказ о ревизии армии запасах и о происходящем на границах когда смог через пару мгновений озвучил просьбу на обсуждение личного вопроса встретившись взглядом с главнокомандующим я мысленно поморщился все таки эдвард рассказал что еще ты хотел сказать Дал добро я. Прошу отпустить мою дочь с отбора. волнение за нее сказываются на моей работоспособности. Я могу прекратить мероприятия, в которых она участвует, но отпустить никого из дворца. Пока не завершено расследование, не могу. А после этого не отставал приставучий вояка. После этого некоторые девушки вернутся к своим семьям. А Валенсия, барабани пальцем по подлокотнику кресла, я начинал злиться. Она останется. Почему? Потому что выйдет за меня замуж и станет императрицей и матерью наследника. Я видел, как желваки играли на лице пожилого воина. Почему именно моя дочь? Нельзя взять кого-либо еще. А почему бы и не она? Это большая честь. Поднялся я со своего кресла и прямо посмотрел на Тартара. «Жить в этом гадюшнике? Она обойдется без таких почестей!» — скривился Аргус. Я хотел отдать ее замуж за лорда, который будет жить с ней в тихом, спокойном месте, где они смогут наслаждаться счастьем друг с другом. Когда я услышал, что Валенсию собираются отдать за другого, перед глазами встала красная пелена. «Да как ты смеешь!» — прошипел я. «Она не будет ничьей, кроме как моей!» Скинув руки, я использовал боевую силу императорского рода и вышвырнул этого мужчину прочь из своего кабинета. Я запрещаю тебе говорить обо всем, что ты сегодня услышал. И чтоб неделю мне на глаза не попадался. Мисс Валенсия Тартар. В последние дни моя жизнь начала напоминать крутые горки. То Анну убили, а потом она оказалась жива. То с императором познакомилась близко и лично. Такой мужчина. До этого я его видела, когда меня представляли ко двору. Тогда он был величественен и недостижим. Красивый, в белом мундире. Мечта многих женщин и девушек, каждая была в него влюблена. Моя влюблённость так и не прошла. Надо перестать мечтать, пока меня не убили, и продолжить собирать информацию, которую я обещала Его Величеству. Прислушиваться к разговорам других девушек, даже если они неприятны для меня. А вы слышали, что сегодня главнокомандующий Тартар поссорился с императором? Сильно. Говорят, что тот выкинул его из кабинета и велел неделю на глаза не показываться. Говорят, давно его величество не видели в таком гневе. В груди образовался холодный ком. Папа всегда был прямым и излишне вспыльчивым. Таким я его и люблю. Но он делает мое счастье еще более невозможным, чем оно было на начало отбора. Посмотрев на усмехающуюся эту вор, я встала и покинула общую гостиную. Пусть злорадствует сколько угодно. Если его величество выберет ее, не приду на коронацию. Она не принесет ему счастья. Такая злая и милочная женщина. Но любовь бывает зла. Такая вот история. Мисс Анна Аркури. Смотря на живописный пейзаж за окном, я отметила, что листья на деревьях уже начали распускаться. Дождь барабанил по мостовой, вернув свои права над городом, переполненным магией. Я сидела за столиком и пила горячий кофе. Заказать к нему пирожное или нет? Анна! Вскинув голову, я увидела дядю, приближающегося ко мне. Разместившись напротив, мужчина сделал заказ. Он хорошо выглядел, хотя был усталым, но живым. Понаблюдав за человеком, можно определить, насколько тот доволен своей жизнью. И сейчас за дядю я была спокойна. «Как у тебя дела?» — спросил родственник, тоже пристально меня рассматривая. «Хорошо. Наконец-то закончила участие в отборе. Ловлю убийцу невинной девушки» хожу на светские мероприятия. В общем-то, все, как и всегда. А что у тебя нового?» С улыбкой посмотрела я на дядю. «Уже слышала?» — скривился он. «Сегодня утром», — призналась я. «С каких пор непробиваемый декан Броган целуется со студенткой?» «Это был эксперимент». «Теперь это так называется?» Не смогла сдержаться я и рассмеялась. «Не ожидал от тебя таких провокаций, предательница!» — проворчал мужчина. «Ну, лучше так. Чем я буду ругаться за то, что ты подрался с Сеймуром. Было видно, что дядя хотел что-то сказать, но потом скривился, помолчал и выдавил: Так получилось. У меня была причина. Эдвард так и сказал: Но меня это все равно тревожит, заметила я. Эдвард! Вскинул брови дядя. Так получилось, слегка покраснела я, но взгляда не отвела. Вряд ли броган все еще заблуждается насчет моих чувств к начальнику. Он немного помолчал. По в пальцем по столу. Но тут принесли часть заказа, и наш разговор перешел на другие темы, ко всеобщему облегчению. «Как дела в академии?» «Довольно спокойно. Сейчас наборы студентов не такие впечатляющие, как был тот, когда поступала ты. Забот с вами было много, да и талантов больше. Сейчас некого даже выбрать для практики в министерстве. Скучно». «Уверена, другие преподаватели с тобой не согласились бы». «Они зануды» смехнулся Броган, и дальше наша беседа потекла в приятном, неторопливом русле. Некоторые задаются вопросом. Отсутствие людей в твоей жизни ⁇ это одиночество или свобода? А я считаю, как же прекрасно, когда у тебя есть близкий человек. И чем больше таких, тем лучше. А свобода ⁇ я обойдусь без нее.